Часов спустя после убийства, когда из своей спальни вышла, шатаясь, пораженная случившимся императрица Мария Федоровна, тот же Бенниксен, как ни в чем не бывало, подал ей руку, помог спуститься с лестницы и посадил в карету. Ненавидевшая его императрица была в тяжелом состоянии, потому и приняла предложенную ей руку, быть может, даже не поняв, кто идет с ней рядом. Когда происходило это событие, двор и Петербург, ничего не подозревая, мирно спали. Мирно спал и Дмитрий Степанович Бортнянский в доме капеллы, на берегу еще не освободившийся от серого грязного льда извилистой мойки. Однако с этой ночи наступил настоящий конец 18 столетия в истории России. Утро 12 марта 1801 года становилось, по сути, первым утром грядущего во всей своей силе противоречивости и великолепии века 19 -го. Вдовствующая императрица мать Мария Федоровна действительно глубоко и трагично переживала насильственную смерть мужа. Правда, он и ей порядком досаждал. А в последние годы так и вовсе забыла о своих семейных обязанностях. Многого она натерпелась. Мучила ее неопределенность положения. Какую роль ей избрать теперь в свете? Выказывать свою радость об избавлении от мужа? Или, наоборот, нарочно носить траур? Впрочем, в конце концов, она была рада тому, что на престол взошел ее сын. Ведь она оставалась все еще императрицей могла и имела право влиять на юного государя, вершить дела. Но все-таки ей было тяжело и скорбно. Совесть мучила, словно это по ее указке скрутили шарф на горле покойного, безжалостные стальные руки. С этого времени Мария Федоровна увлеклась благотворительностью. Выступала в защиту сирот, строила на свои средства воспитательные и инвалидные дома, больницы. Это, казалось, ей смягчит и нрав сына, и принесет упокоение праху мужа, да и ей самой, Придворная капелла попала под влияние Марии Федоровны также не случайно. Благотворительные службы и концерты всегда сопровождались ее певчими. Старый музыкальный наставник и в какой-то мере друг, ныне руководивший капеллой Дмитрий Степанович Бортнянский, пользовался, как и прежде, полным покровительством и попечительством императрицы. Для нее музыка композитора была словно память о лучших днях ее молодости, благополучии в семейной жизни, о днях, проведенных в концертных залах Павловской и Гатчины. За эту память, разрушенную безжалостной поступью времени, она готова была отдать многое. Статус секретарь марии Федоровна Григорий Иванович Виламов для Бортнянского играл роль придворного ангела-хранителя. Зная о расположении императрицы к композитору, Велламов предельно внимательно относился к его запросам, старался быть добрым и распорядительным. Именно он доставлял Дмитрию Степановичу хорошие вести о том, например, что императрица соблаговолила решить выделить средства на строительство новых жилых корпусов для певчих капеллы, или же что ею поручено передать управляющему капеллы тысячу рублей ассигнациями для раздачи служащим. «С вами, Дмитрий Степанович», — говаривала Мария Федоровна, — «я всегда советовалась и буду советоваться впредь по вопросам музыки и живописи. Кто еще, кроме вас, знает и помнит вкусы нашего прежнего Павловского двора?» Кто еще так понимает мои пристрастия? Не оставляйте меня. Вы должны помочь стареющей матери, убитой горем и никогда не знавшей личного счастья, дожить последние годы в покое. Никто, кроме вас, не сможет украсить мои домашние торжества. Барнянский выполнит эту просьбу посвятить немало своих сочинений и будет постоянным неофициальным советчиком и помощником Марии Федоровны, пережившей его на три года и скончавшейся в 1828 году». В 19 столетии столетие российская музыка вступила с большим творческим багажом, но, увы, и с немалыми потерями. Словно по некоему зову ушли один за другим из жизни многие известные композиторы. 1796 год. В начале августа Державин писал своему другу поэту Дмитриеву. Третьего дня Федор Михайлович Дубянский, переезжая с дачи своей через Неву, с компанией потонул. Так трагически... По нелепой случайности погиб замечательный композитор, романсовый лирик, названный тем же Дмитриевым нежным учеником Орфея. Державин, пораженный случившимся, написал стихотворение «Потопление», которое заканчивалось словами. «Но челнок вдруг погрузился, путник мрачно пьет волну, сколь не силился, не бился, камнем вниз пошел ко дну. Все ведь жизни скоротечный сколь надежда нам не льсти». Все потонем в бездне вечной, дружба и любовь, прости. Эти строки уже перекликались с его предсмертной грифельной одой, которую он, начертая через два десятилетия, за несколько дней до кончины. Река времени в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвения народы, царства и царей. И если что и остается через звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется, и общей не уйдет судьбы. 1797 год.